Глава 13. Марина чернышова Узнать, где живет мать Лоиза Веквер, было не столь сложно. Они выяснили все у соседки, ошеломленно происшедшим с Герлихом. «Они жили прекрасно», — уверяла пожилая женщина. «Были очень дружны», — говорила она, приняв Кухон и его спутницу за журналистов. Смущало лишь постоянное молчание женщины. Уже после того, как они отъехали от дома, Альфред Кухон спросил у своей спутницы. Каким образом ты будешь говорить с матерью женщины? Ты ведь не знаешь немецкого. — Говорить будешь ты, — пояснил Чернышова. — Скажешь, что ты его друг. он неожиданно затормозил. — Так вы все знали с самого начала? — О чем ты? — не поняла Чернышова. — Откуда ты знаешь, что он был моим другом? — Я просто сказала, как тебе нужно представиться, — ответила женщина. — Уверяю тебя, это совпадение. Так ты действительно был с ним знаком? Он и был тем самым Юркиным, о котором ты говорила. Мы работали вместе с ним в Америке. Но потом его отозвали. Позже я узнал, что он был отправлен в отдел Циннера. И с тех пор ничего не слышал о Зеппе. Мы были друзьями. У нас была довольно небольшая страна, и многие разведчики знали друг друга даже в лицо. Я же тебе говорил, что знал его. Понимаю, кивнула женщина. Кухон выехал из бат направляясь на север. До Кельна было недалеко, минут тридцать-сорок. Но, выехав на трассу, он неожиданно нахмурился и резко увеличил скорость. «Черт побери», — сказал он нервно. «Мне это перестает нравиться». «Опять что-то не так?» — спросила Марина. «За нами снова следят. Те самые два типа. Они пристроились к нам, когда мы выезжали из Батгуденсберга. По-моему, они точно знали, куда именно мы поедем». «Этого не может быть!» — верно сказал Марина. — Каким образом они могли это узнать? Ведь я не говорила об этом даже тебе. Они не могли нас подслушать? — Они не подслушивали. Они точно знали, куда мы поедем. Я сверну с трассы в сторону Зигборга. Посмотрим, как они себя поведут. Кухон повернул руль Ауди в правую сторону. Следовавшая за ними БМВ сразу повернула за ними. — Ну все, — решительно сказал Кухон. — Пристегнись ремнями. Сейчас мы устроим этим мерзавцам показательные гонки. Он надавил изо всей силы на педаль газа, и Ауди помчалась по дороге, увеличивая скорость. Следом, также набирая скорость, не неслась почти не отставая БМВ. Кохланд скрипнул зубами, еще более увеличивая скорость. БМВ по-прежнему не отставала. Они уже выехали с трассы и теперь мчались по обычной шоссейной дороге местного значения. Кохланд посмотрел вперед. Там, кажется, никого не было. «Держись крепче», — попросил он Марину. И резко развернул машину в противоположную сторону. Так резко, что та едва не перевернулась. БМВ приближалась на огромной скорости. Сжав зубы, кухон дал газа и помчался навстречу автомобилю. Машины быстро сближались. Сидевший за рулем Брэмэ пробормотал страшное проклятие. Рот нервно посмотрел по сторонам. Расстояние между автомобилями уже не превышало двух сотен метров. Марина вдруг поняла, что кухон не будет сворачивать. Очевидно, это поняли и сидевшие в БМВ преследователи. В самый последний момент Брейма чуть увернулся, и БМВ на полной скорости, потеряв управление, несколько раз перевернулась на трассе. Марина испуганно вскрикнула, оборачиваясь назад. «Кажется, они разбились». Кухон даже не обернулся. Брэма, ударившись головой, закричал от боли. Рот, разбивший нос и порезавший щеки, вытер поцарапанной рукой лицо и вылез первым из автомобиля. За ним со стоном выбрался Брэма. «Сукин сын! Какой сукин сын!» Стонал он, держась за голову. «Мы должны его найти», — сказал Рот. «Опять звонить и узнавать, где он будет?» — испугался Брэма. «Это невозможно!» «Нужно его найти и сразу пристрелить!» — жестко сказал Рот. Видимо, наш благодетель точно знает, где именно он будет в каждый следующий день. Ничего, позвоним ему в последний раз. А потом убьем этого типа». Сидя в машине, Кохан смотрел в зеркало заднего обзора. «Кажется, оторвались», — сказала Марина. «Тебя это беспокоит?» «Меня больше волнует вопрос, откуда они взялись», — спокойно ответил Кохан. «Все время знают, куда мы поедем. Ты уже получил ответ на наш запрос?» Я все время была рядом с тобой, пожала плечами Марина. Когда бы я могла успеть? Для этого нужно встретиться в Бонне с нужным мне человеком. Может, сделаем так? Ты высадишь меня в Бонне, а сам отправишься в Киолль к матери Элоизы Векверт. Нужно поговорить с ней, узнать, что именно произошло с ее зятем. Это неразумно, возразил Кохан. Мы вызовем только ненужные подозрения. Кроме того, я не могу так рисковать. Меня могут узнать. Ты же должна понимать мои мотивы. Я уехал в Германию нелегально, по подложным документам. Если меня узнают, не берусь предсказать, чем все это закончится. Ты ведь можешь представить, что меня ждет? Мне нужно было узнать, что с ним случилось, упрямо повторила Марина. Кохан посмотрел на нее и чуть улыбнулся. в тебе говорит чисто женское самолюбие. Во мне говорит резвый расчет, возразил Чернышова. Если я узнаю, что именно случилось с Герлихом, Я попытаюсь прогнозировать наши следующие две встречи. Это маловероятно, заметил Кохан. Каждый агент такого ранга работал по индивидуальному плану. Наработки, которые применялись в одном случае, уже не применяются в другом. У Циннера работала целая команда психологов. И тем не менее мы обязаны рискнуть, прямо сказала Марина. Тебе обязательно нужно поехать в Кёльн к матери Элоизе Векве. «Разве тебе самому не интересно знать, почему застрелился твой бывший товарищ?» Кохон взглянул на нее, помолчал и нехотя выдавил. «Кажется, я понимаю, почему посвали именно тебя. Ты умеешь убеждать. Хорошо, я поеду и постараюсь выяснить, что произошло. Хотя я считаю вашу затею чересчур авантюрной. Где тебя высадить?» «В центре Бона», — предложила Марина. «В любом месте. Как ты думаешь, откуда появились эти преследователи?» И почему они знают все наши маршруты? — Не представляю. Может, в Москве сумеют лучше разобраться? — ответил Кухон. Меня самого нервирует их постоянное появление за моей спиной. В этом есть нечто мистическое. Они погибли? Думаю, нет. Машина, к сожалению, не загорелась. Это пресловутое немецкое качество. Через десять минут они были в поне Кухон мягко притормозил. Увидимся в нашем отеле кивнула Марина. «Нет», — возразил Кухон. «Собери наши вещи и куда-нибудь переезжай. В любой отель. И желательно не регистрироваться. Ты меня понимаешь?» «Ясно». «Встретимся у ратуши через четыре часа». «Ровно через четыре часа». «Все понимал?» «Я все поняла я все сделаю Она наклонилась к нему. «Спасибо, Альфред». «С кем мы встретимся потом? Скажи мне, чтобы я хоть знала, куда мы поедем потом». «Недалеко», — улыбнулась она, — «второй агент находится тоже в Бонне. Это монах». «Господи», — улыбнулся Кухон, — «неужели этот маленький город был наводнен нашими шпионами?» «И не только вашими, Альфред», — махнул на прощание рукой Марин. Они даже не подозревали, что Брэма и Рот скоро получат второй адрес, по которому можно найти Альфреда Кухона и его спутницу. И это будет адрес второго агента, известного в отделе Циннера под кличкой Монах. Его настоящее имя было Пауль Цехльн.